Утром опять позвонила галочки Трубку взял Виктор. Голос звучал вполне прилично и даже оптимистично. Завтракали, собираемся на прогулку. Погода прекрасная. А у вас, как всегда, да, климат у нас, что говорить. А здесь европейская зима. но говорят, что очень удачно и тепло, и сухо. Хотим даже в магазинчик зайти. Мне кое-что нужно. Так, ерунда, пара сменных трусов, пустяки. Дойду, не волнуйся, куда я денусь. Дойду. Нет, думаю, что вполне осилю. Ну, надо же когда-нибудь начинать. Тебе нравится моё настроение, да? Всё нормально? Домой? Конечно, хочу. А ты сомневалась? Нет. Шов не болит, со швом всё в порядке. Чисто и сухо, как говорит твоя подруга. И с аппетитом всё нормально, я же тебе говорю. Есть хочется, да. Вот захотел вчера блинчиков, то галочка твоя мне их напекла. Съел штук пять или шесть, ты представляешь? Вот именно прогресс, ты права. Смотрю телевизор, пытаюсь копаться в айпаде, а ты... «Когда собираешься, конечно, скучаешь, что за дурацкий вопрос. А что там у Кати? Поправилась, да? Ну и слава богу, что всё хорошо. Когда позвонишь? Вечером? Окей. Дать трубку Галине? Ну, раз всё узнала, целую. Привет. И до вечера, да». Лёля медленно положила трубку и почему-то задумалась. И даже что уж таить греха? Как-то раскисла, расстроилась. Да нет, слов не то. Именно так, раскисла Почему? Вот ведь дура. Голос мужа был добр, даже весел. Дела шли, кажется, вполне неплохо. Прогулки, аппетит, блинчики на ужин, сухой шов. Что еще надо? Да, только твердить спасибо не без самой галочки. Конечно, галочки. А кому же еще? Это надо признать. Но почему так кольнуло ее глупое сердце? Почему стало не по себе? Ревность? Да глупость какая! Кому ревновать? Галочки? Ну, просто смешно. И кого? Тяжело больного человека? Только-только от только отползшего от края могилы? Нет, она точно дура. И еще плохая жена. Не оставила лишнюю пару трусов. И кольнула ее от того, что стало стыдно, неловко и неудобно. И ревность тут ни при чем. Только получается, что Виктор без жены обходился. Совершенно запросто обходился Вот в чём, собственно, дело. Да, и ещё кое-что. Муж снова не задал ни одного вопроса, ни слова, как у неё, да что. Нет, конечно, обижаться — грех. Она давно к этому привыкла. От её дела он всегда подчёркнуто отстранялся, всегда. Но почему же именно сейчас так стало обидно? Почему она всё не может привыкнуть? Ведь всё понимает, а клинит опять. Ну а потом Лёля начала собираться. Дела, увы, не ждали. Перед уходом глянула билеты туда и обратно. Туда один, обратно два, ей и мужу. Вечером надо будет хоть эту тему закрыть и ещё позвонить Галочке, свиньяна. Лёля неблагодарная крутит чего-то в больной голове, а там практически чужой человек вытаскивает её мужа, кладёт на него здоровье и жизнь, пойдя в её тяжёлое положение. Дед Симеон учил главный и самый отвратительный недостаток у человека — чёрная неблагодарность. И вот сейчас она попала в число презираемых дедом людей. Первые полдня всё было неплохо, по крайней мере, так казалось, а вот часам к пяти поняла — тот, кто обещал помочь, крутит, в смысле врет. Ничего у него не получается, судя по всему, а озвучить это не может. Не хватает селенок, или ей так стало со страху казаться, закрылась в кабинете и стала думать, сопоставлять, и все поняла окончательно. Нет, не помогут. Скорее всего, не смогли, подвели. Да нет, ничего особенного, так часто бывало. Ко всему надо сказать, она давно привыкла, как ей казалось. Сколько раз подводили, не сдерживали данных слов и обещаний, сколько раз просто банально обманывали, ничтожно врали, подставляли и даже кидали. А сейчас что на выходе? Да кошмар, вот что. Ничего не связывалось, не складывалось, не выходило. Вот что на выходе. И это означало только одно. У неё, Лёли, Ларисы Александровны, очень большие потери и огромные неприятности. И вся её сладкая жизнь и сладкая фабрика по-прежнему под угрозой. А ведь Виктор прав. Бизнес в России — это, знаете ли, не для слабонервных. Слабонервной она не была, это точно. И приняла правила игры раз и навсегда. Приняла, скрипя сердце, отвергая душой, не понимая умом, «Россия, матушка!» Здесь всё именно так и никак иначе. И что остаётся? Или вали, или мучайся дальше в родных пинатах Валить не хотелось. Россию она любила. Можно было и по-другому, например, работать на дядю. Она бы здесь наверняка быстро сделала приличную карьеру и зарабатывала хорошие деньги. На жизнь бы точно хватало, но она всё-таки стремилась к другому. Если и не к большим деньгам, то к самостоятельности, росту, своему делу, где она полноправная хозяйка, ну а к этому прилагались и все прочие хлопоты, проблемы и проблемки, и, разумеется, потери. Лёля чётко понимала, это её путь, и другого не будет. Правда, каждый раз, когда... Прикладывали мордой об асфальт, было непросто. Пару раз приходили в голову мысли, а не послать бы всё это, а? Далеко и надолго, сил то уже поубавилась. А потом вспоминала, как пробивалась в этом жестоком и беспощадном мире наравне с сильными и могучими мужиками. И никто ей скидок не делал, пощады не давал, как женщине. Все на равных. А самое главное — её имя. Ее честное имя, которое она сама заработала, и добилась, чтобы ее уважали, чтобы ее, Ларису Александровну Незнамову, считали ее приличным человеком. Сейчас тоже подступило именно это, а не послать бы все. Денег, конечно, почти совсем нет, все вложено, много кредитов и даже долгов, но у нее есть помещение своей площади, между прочим. И как они выросли в цене, всем понятно. И пусть даже кризис, что в его второй за последнее десятилетие, всё равно цена это и приличные кубатуре есть. И приличная. Этого хватит, чтобы покрыть все долги. И чуть-чуть останется, чтобы спокойно дожить. Спокойно. Правда, к этому слову надо ещё добавить слово «скромно». Хватит на кусок хлеба, на колготки, на скромный турецкий курорт. А как же все остальные? то, ради чего она, собственно, все эти годы жила. Производство, цеха, доброе имя, фирменный знак. вспомнилось с чего начинала. На импортное оборудование денег не было, на фабрике стояли российские узлы, а с ними были проблемы. Только спустя лет пять или семь закупили немецкие и итальянские. А пока вышла на нормальных поставщиков, сколько ее обманывали, боже! Сырье закупалось в России и Бельгии, Для тех, кто не знает, цена какао-массы самого дорогого компонента шоколада колеблется как цена на нефть в зависимости от количества выращенных деревьев и мировых потребностей. В ее продукции не было заменителей и покупатели своего она не обманывала, только какао-масса из перетертых бобов – вот из чего состоит настоящий шоколад. Поставщики молока, сухофруктов, орехов собирались годами кропотливые и сложные работы. А как разогнать тех, кто столько лет служил верой и правдой, кто поддерживал ее в самые-самые тяжелые дни? Она не про офисных, нет, она про технологов, про мастеров, про начальников цехов. И потом вывести оборудование, распотрошить офис. Ну ладно, допустим, а дальше? Чем вообще заниматься? Ну окей. День, два, неделю — это понятно. И даже месяц — тоже понятно. И даже два или три. А что потом? Потом, когда, наконец, она отдохнёт, и когда к ней придёт осознание, что никуда не надо идти. Никуда и никогда, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Она домашняя хозяйка. Варить обеды, тыкать в углы пылесосом, смотреть сериалы и всё. Да? И ещё кое-что. Вот про это-то мы и забыли а Катькин Париж, Парижик, как она его называет. Её учёба и дальнейшие планы, а планы были купить там дочери квартирку, конечно, самую скромную самую крошечную, но в приличном районе. На квартирку в Парижике было кое-что и отложено, правда, с болезнью мужа в заначку пришлось нырнуть, и не раз. Но Лёля от своих планов отказываться не привыкла, и квартирку в Парижике надлежало приобрести. А дальше всплывало одно за другим. Одна картинка сменяла другую. Квартира и её содержание, загородный дом и его содержание, услуги садовника и домработницы, машины две, содержание Катькиной квартиры в Парижике, плата за её учёбу, лечение мужа, ну и всё остальное, к чему она давно успела привыкнуть и с чем расставаться было как-то не с руки, если честно. Так что было за что побороться. Остаток дня она ещё пыталась вести какие-то разговоры, взывать, что называется, к совести обещавших, но уже прекрасно понимала, что всё это бесполезно. Ей отказали. Правда, всё ещё звучали фразы типа «Лариса Александровна, дорогая, конечно, мы постараемся». И всё-таки это был отказ, вежливый и корректный. «Красивая мина при плохой игре» — вот как это всё называлось. Получилось всё, как всегда — кредитование было отказано, те, кому она была должна ждать, отказывались, сорвались старые, надежные и крупные клиенты, кризис, а другие, обещавшие предоплату, тоже сиганули в кусты. Времена такие, Лариса Александровна, но вы же сами знаете, у всех все хреново. Ее пребывание в Москве явно затягивалось. Так в суматухе и невеселых раздумьях незаметно пролетели недели. Однажды вечером Она сидела в своем кабинете, не зажигая света, и смотрела в окно. Город накрывали густые плотные сумерки. Такая же чернота заползала и в сердце. Надежды почти не было. А если по правде, не было вовсе. Ничего не получалось. Совсем ничего. В дверь постучали, и Лёля вздрогнула, словно очнулась. На пороге стояла помощница Юлечка и жалобно хлопала длинными ресницами. «Может, кофе?» "Пробка, спросила она, ну или что-нибудь съесть?" Юлечка была заботливой и слегка бестолковой. Но Лёля, становясь старше и опытнее, понимала, что честность и преданность важнее, чем сообразительность или хитрость. Юлечка заботилась о ней как о сестре или матери, и это было куда ценнее, чем быстрый и сметливый ум второй секретарши Оли. Вот той Было совершенно по барабану. Поела ли хозяйка, попила, и в каком она настроении. Оля знала себе цену. Не нравится? Да ерунда! Тут же найду другое место. Два языка и высшее образование. А сижу тут у вас, приемный. Оля работала так, что Лёля считала себя ей обязанной. Лёля чуть улыбнулась. А, правда, Юль, я ведь с утра не ела. Давай что-нибудь пожуем. Ты права. В конце концов, что нам теперь, помирать? От расстройства или от голода? Впрочем, Юлечка разница небольшая. Ну и перекусили, как извинительно сказала Юлечка, чем Бог послал. Юлечка поделилась домашними бутербродами, нарезанными заботливой маминой рукой. Бутерброды и вправду были мамины, тонкие куски хлеба, аккуратный слой сливочного масла и домашняя буженина с чесночком. Вкусно! ох К этому роскошеству прилагалась и чашка хорошего, крепкого и сладкого кофе. Совсем красота! Кофе они пили вдвоем с Юлечкой. Та рабела и опускала глаза. Лёля знала, за работу девочка очень держится. Живет вдвоем с мамой, и та женщина нездоровая. Отец её был человеком прекрасным, самым заботливым мужем и отцом. При нём жили как в раю, просто вообще бед не знали. А после его скоропостижной и неожиданной смерти всё развалилось. Юлечка не успела закончить институт, ей пришлось выходить на работу. Мама, увы, работать уже не могла, но уже они так дружно, в такой огромной любви и взаимной поддержке, что ни на что не сетовали только в их доме навечно поселилась печаль по любимому и дорогому человеку. Девочка говорила о матери так трогательно и тепло, что у Лёли выступили слезы. Ну и, конечно, подумала о себе и Катьке. Нет, Катька была неплохой, но... Да никаких «но». Сама виновата, посадила всех в инкубатор под лампу. Вот отвечай. Наконец кофе был выпит, бутерброды съедены, и Юлечка осторожно привстала со стула. — Ну, я пойду, Лариса Александровна. — Конечно, иди. И мамочке передавай огромный привет. Пожела ей здоровья. Юлечка кивнула и тихо спросила. — Вы уж меня извините. А что, у нас всё так плохо, Лариса Александровна? Лёля вздохнула. «Пока да, девочка, если честно, но будет всё хорошо. Ты же мне веришь. И сплетни по углам не собирай. Выкарабкаемся, Юль. Нам не впервой. Ты же знаешь. И вообще ни о чём не беспокойся. Всё будет окей. Ты меня поняла?» Юлечка закивала и выдавила слабую улыбку. «Да волнуются все. И за вас, и за себя. У кого ребёнок, у кого ипотека или кредит за машину. А времена, сами знаете, с работы-то плохо». Она осторожно прикрыла за собой дверь. — Вот так, Лариса Александровна, — сказала себе Лёля. — И какой ты, милая, имеешь право на сопли и нюни. У всех же ипотеки, кредиты, малые дети и больные родители. И, кстати, у тебя, дорогая, тоже сплошные долги. Так что в бой, моя прелесть, вперёд из песни, подумаешь, ещё одна чёрная полоса, делов-то с копейку. Думала, испугаешь зебра хвостатая, а мне... «Мы ж с тобой знаем, за черной придет белая, как, впрочем, всегда». Она громко выдохнула, резко встала, одернула узкую юбку, вынула из сумочки помаду и пудру. «Ничего, господа, мы еще... Ого-го!» Из зеркала на нее смотрела очень усталая и очень растерянная прибитая женщина с нездоровым, почти лихорадочным блеском в глазах, в больных и несчастных глазах. С работы она тут же уехала. Было необходимо сменить обстановку, переключиться и набраться вот знать бы откуда, душевных и прочих необходимых сил, чтобы снова включить голову и все перебрать. Все-все по мелочам. Может быть, что-то придет в голову? Так говорил дед семён Думай, детка, голова-то на месте, она и подскажет тебе, что нужно делать.